Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. Рваные валенки мадам Помпадур. Глава 1. Жизненные трудности лучше всего переживать в красивой обуви. Я отошла от витрины магазина, моментально ступила в лужу, прикрытую палой листвой, и оказалась почти по щиколотку в воде. Ноги сразу промокли. Но кто бы мог подумать, что в начале осени в Москве ударит мороз?» С неба посыплется дождь, повалит мелкая крупа, а на тротуарах заварится грязная каша. Я планировала купить себе симпатичные теплые сапожки, это к неделе через три, а они понадобились уже сегодня. К сожалению, последние годы зимой улицы Москвы поливают какой-то гадостью, и мои прошлогодние ботиночки с сапушкой из цигейки пришли за пару месяцев в полнейшую негодность. На них, правда, не проступили противные белые разводы, которые появлялись на обуви в прежние годы, когда дворники высыпали на мостовые килограммы соли. Но ботиночки скукожились, покрылись трещинами, мех напоминал шубу плохо выбритого ежа, а платформы — куски дерева, обглоданные термитами. Интересно, из чего сделан реагент, который в газетах называется экологически безопасным? Его готовят из реактивных отходов? Или, может, используют отбросы химического производства? Впрочем, я не специалист и не буду злопыхать. Вероятно, смесь, которую щедро выплескивают поливальные машины, на самом деле не наносит вреда природе. Просто я купила некачественную обувь. А еще у меня в джипе щетки никак не могут очистить ветровое стекло, а лишь гоняют по нему туда-сюда некую субстанцию, более всего похожую на жидкое масло. Я горестно вздохнула, шагнула из лужи и незамедлительно попала в другую. «Мне захотелось заплакать, но я занялась аутотренингом». «Спокойно, Танечка. Это всего лишь маленькая, совсем незначительная неприятность». Голос разума моментально заглушил вопль эмоций. «Ага, незначительная неприятность. Ну-ка, походите в насквозь мокрых туфлях во время стихийно возникшего холода. Мне срочно нужны новые сапоги. И я отлично знаю, какие именно». «Недавно видела в глянцевом журнале замечательную модель». Нечто вроде вальночек из овчины. Удобная подошва. На такой не поскользнешься. Замша пропитана специальным составом. На ней не задерживается ни грязь, ни вода. И главная фишка — внутри мех. Очень тепло, уютно. но ну, прямо как в домашних тапочках. Москвички уже оценили прелесть новинки. Я сейчас на многих вижу валеночки. Их называют уги. Вон идет девушка в розовых. Чуть поодаль — Женщина лет сорока в ярко-сенях. Обе торопятся по своим делам, а я как дура мокну в луже. Ну где купить уги? Мне они ни разу не попались на глаза. Может, я захожу не в те магазины? Я выбралась из очередной лужи и посмотрела на мобильный. На работе надо быть через час, а вон там, на расстоянии вытянутой руки, возвышается огромный торговый центр. Есть время в него заглянуть, а мне повезет и там найдутся вожделенные уги. Впрочем, я так основательно промокла, что готова купить любую сухую обувь. А еще очень хочется горячего кофе и булочку с корицей. Конечно, с моим весом лучше ограничить себя в мучном и сладком, но от постоянной диеты у меня портится настроение. Поэтому я решила. В понедельник, среду, пятницу и воскресенье питаюсь зеленью и пью пустую воду. Зато во вторник, четверг и субботу Ем, что заблагорассудится. Можете мне не верить, но за год я потеряла почти 20 кило. И сейчас, когда становлюсь на весы, стрелка замирает около цифры 70. Правда, сегодня понедельник, день салатных листьев. Но нет правил без исключений. Я промокла и могу заболеть. А всем известно, что лучшая профилактика простуды — это горячие сладкие латте и пара плюшек. Есть запретную выпечку я собираюсь не потому, что обжора, а исключительно ради сохранения здоровья. Договоревшись с собственной слабо сопротивлявшейся совестью, я вошла в просторную галерею магазина, повернула голову и чуть не завизжала от радости. Прямо по курсу в витрине стояло многоцветие уютных сапожек из овчины. Не веря своим глазам, я ринулась в торговую точку и спросила у продавца, меланхолично дремавшего за прилавком. «Это Уги?» Парень приоткрыл глаза и безо всякого энтузиазма ответил вопросом на вопрос. «Что вы хотите?» «Уги!» В полном восторге повторила я. «Мы ими не торгуем», — фыркнул юноша и попытался снова уснуть. Я расстроилась, но потом еще раз оглядела армию изделий из овчины и возмутилась. «Да ваш магазин забит, Уги!» Или Угами. Не знаю, склоняется ли название. Продавец молча сопел в углу. Меньше всего он хотел заниматься покупательницей, но я была полна решимости обзавестись обновкой. Поэтому, бросив взгляд на бейджик, который украшал свитер лентяя, громко сказала. «Александр, немедленно очнитесь!» Юноша вздрогнул и с трудом сфокусировал взгляд на мне. «Что вы хотите?» «Уги!» Сердито ответила я. «Мы ими не торгуем», — зимнул Александр. «А то, чем заполнены витрины, на самом деле босоножки?» — ехидно осведомилась я. «Или вьетнамки?» Моя настырность пришлась Александру не по вкусу. Он скривился и заявил. «Мы работаем лишь с качественным товаром, элитным. Предлагаем вещи повышенной ценовой категории. Уги, ширпотреб. В них каждая вторая рассекает». А вы стоите в бутике дуги Плаза, который принадлежит фирме Мадам Помпадур. Я заморгала. У вас не уги, а дуги? Абсолютно верно! снисходительно кивнул Александр. А в чем разница? заинтересовалась я. Продавец оттопырил нижнюю губу. Уги шьют из старых дряхлых баранов, а дуги производят из шерсти сумчатых годовалых зебрят серо-голубой породы. Учтите! Ни одно животное не погибает, его просто вычесывают. «Я зря», — сказал шерсть, — «это пух». Дуги производят лишь в одном селении Африки. Там вот уже на протяжении нескольких столетий обитает популяция сумчатых зебр. Стадо немногочислено, поэтому в год производится лишь 200 пар. Они шьются вручную, обрабатываются соком местного дерева и становятся стопроцентно водонепроницаемы. Никакой химии не применяется». Я решила поймать парня на мелком вранье. Окраска! У вас обувь всех цветов радуги!» Александр вдруг улыбнулся. Традиционный вопрос человека, который привык пользоваться дешевкой: «Розовые сапожки, полученные из пуха сумчатого зебрёнка, который питался побегами растения, смахивающего на нашу свеклу. Синий и голубой свидетельствуют о том, что животное жевало местную глину. Зелёный — ясное дело траву. Вам понятен процесс?» «Хотите померить?» Я попыталась пошевелить онемевшими от холода пальцами, не смогла и попросила. «Несите!» Александр из-под лобья взглянул на меня. «Должен сразу предупредить. Дуги имеют одно отрицательное качество. Тот, кто их надел, больше никогда не снимает. После нашей обуви невозможно пользоваться ничем иным. Это все равно, что из «Жигулей» пересесть в «Роллс-Ройс». «У нас есть три цвета сапог вашего размера. Индиго, ярко-зелёный и апельсиновый». «Мне лучше синий», — быстро решила я. «Он подо все подойдет. «А как вы определили размер?» «Я профессионал», — торжественно заявил парень. Когда я сбросила со ступней мокрые туфли, продавец вдруг спросил. «У вас на ногах гольфы?» «Да, что?» — удивилась я. «Снимите их, они промокли». — посоветовал юноша. «Разве можно мерить сапоги босиком?» — возразила я. «Это не гигиенично и неудобно». Александр улыбнулся. «Если наденете дуги, то больше их не снимете. Поверьте, сразу купите». Я решила не спорить с ним и всунула ноги в сапожки. «Если вы мужчина, то навряд ли поймете мои ощущения. Но если женщина, то представьте». «Весь день вы провели на 15-сантиметровой шпильке. Бегали в лодочках по офису, носились по лестницам, стояли в кабинете у шефа, встречали и провожали деловых партнеров не присели ни разу, а потом ехали домой в вагоне метро, где не нашлось свободного места. Шли пару кварталов пешком, вползли в подъезд, увидели на лифте табличку «Не работает». Вскарабкались на 15 этаж, наконец-то очутились в своей квартире со стоном сбросили с ног изобретения мадам Помпадур, сняли колготки и всунули распухшие, отчаянно ноющие ножки в просторные, уютные, родные домашние тапочки. Несчастные пальцы наконец-то вырвались из тесных объятий узкого мыска, пятка опустилась вниз, перестала ломить поясницу, а голени больше не сводит судорога. Вот оно, счастье работающей женщины, избавление от шпилек. «Примечание. Изобретение обуви на каблуках приписывают малорослый мадам Помпадур, поваритке французского короля Людовика XV. Конец примечания». «Ну и как?» — с любопытством поинтересовался Александр. «Невероятно», — прошептала я. «Настоящее блаженство. Тепло, мягко, удобно, восхитительно, потрясающе». «А еще модно», — снисходительно добавил продавец и сразу скажет знающему человеку о вашем безупречном материальном положении. Уги может приобрести любой, а вот дуги доступны лишь избранным». «Сколько они стоят?» — прошептала я. Александр ткнул пальцем в ценник, прикрепленный к коробке. «Сколько?» — ахнула я. «Может, здесь случайно написали цену всего ассортимента?» Продавец пошел к кассе. «Дуги — элитный товар». «Это только на первый взгляд кажется, что они слегка дороговаты». Я сглотнула слюну. «Слегка дороговаты? Да расчудесные сапожки стоят немеренных денег». «Но посмотрите на ситуацию с другой стороны», — запел парень. «Дуги вечны. Носите их 15 лет, и ничего с ними не случится. Если разделить цену на 15, потом еще раз произвести деление на 12, то что мы имеем? Мелочь». «Год хождения в потрясающе роскошных сапогах обойдется вам в стоимость тарелки с пельменями. Я вас убедил?» «Похоже, вы меня не поняли. взгляни на положение с третьей стороны. Думаю, ваш муж...» «У меня нету супруга», — остановила я продавца. Александр улыбнулся, словно кот перед тарелкой с мясом. «А дети?» Я помотала головой. «Нет». «Престарелые родители?» Не успокаивался парень. «Какое отношение семейное положение имеет к покупке сапог?» вздохнула я. Александр резко оживился. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но у вас хорошая работа и, соответственно, нормальный оклад. И на что вам его тратить? Вы заслужили роскошную обувь. Вам, красивой женщине, она необходима. И вспомните, дуги стоят всего ничего, если рассчитать цену их носки за один год. Впрочем, я не имею права настаивать». Я стояла в уютных сапожках и понимала, что не могу их снять. В чем то Александр прав. Я хорошо зарабатываю и не имею близких родственников. Живу в квартире Димона вместе с его кошками, бабушками и подругой Лапулей. Хозяин не желает брать с меня деньги за приют, поэтому я стараюсь почаще покупать продукты и всякие хозяйственные мелочи. Но мои расходы были бы намного больше при наличии детей и супруга а моим лапкам никогда не было так комфортно, как сейчас. «Вот ложка», — нежно прокурлыкал Александр, протягивая железку с длинной ручкой. «Зачем она мне?» «Чтобы надеть мокрые холодные туфли», — пояснил продавец. «Если снимете уютные теплые дуги, то в чем пойдете? В своей обуви». «В этом году после лета сразу наступила зима». Я посмотрела на скукоженные баретки, Представила, как натягиваю на ноги влажные гольфы, с трудом влезаю в покоробленные туфли, выхожу на улицу, попадаю в очередную лужу. «Можно уйти в дугах?» Помимо воли, спросила я, а руки уже открывали сумку, где лежал кошелек. «Конечно», — обрадовался продавец. «Я упакую в коробочку ваши... Э, э, ботинки». «Поверьте, вы сделали абсолютно правильный выбор». И я еще из скромности приуменьшил срок жизни дуг. Рассчитал на 15 лет. А по-честному следует брать 20. И что у нас выйдет? Ну-ка, ну-ка. Александр схватил калькулятор. «Да вы в них бесплатно ходите. Еще и оставите их внукам. Дуги с вами навечно. Навсегда. Можно их в гроб надеть. Будете шикарно смотреться». Я заморгала, А парень со скоростью испуганного таракана засунул мою кредитку в терминал, снял нужную сумму и заявил. «Носите на здоровье, радуйтесь каждый день. Дуги и летом хороши. В них весь Голливуд круглый год рассекает». Я, забыв про кофе и булочки, вышла на проспект и двинулась к машине. «Господи, как хорошо! Тепло, уютно, мягко, никаких каблуков и платформ. Боже, благослови сумчатых зебрят из Африки!» Спасибо вам, ребятки, за то, что поделились со мной своим пухом. Зеленые вам вкусные травки и прочих лакомств побольше.